Глава 64. Герцог Байрон Хоу показался человеком его императорского величества. Он тайно объезжал все города, где проходили скачки. Дин случайно встретил его на улицах Саутгемптона до того, как они виделись в Бирмингеме, когда Харрисон пытался организовать фабрику по изготовлению часов в столице, но почему-то передумал, и завод в итоге построили на землях Ирландии. События после того вечера, когда в наш дом нагрянул дознаватель в окружении королевских гвардейцев, понеслись вскачь. Нас закружило-завертело так, что я боялась разбиться. Дин на целых два дня куда-то пропал. Присылал записки, чтобы я не волновалась и не выходила из дома. Мне оставалось просто ждать. «Милая, пока ничего тебе рассказать не могу. Прошу тебя, не выходи из дома». На третьи сутки, когда я уже ни на чем не могла сосредоточиться, муж вернулся. Выглядел он изможденно, Под глазами залегли темные тени, в уголках строгих губ пролегли глубокие складки. Мы вдвоем расположились в столовой, и как только Харрисон утолил первый голод, спросила, «Как дела?» «Будем жить, милая», — выдохнул он, потянулся ко мне и, подхватив мою ладонь, нежно поцеловал с тыльной стороны. «Есть все шансы, что выйдем из этой передряги невредимыми». Да, пришлось вложиться деньгами, но это ерунда в сравнении с тем, во что мы могли вляпаться по итогу. И я говорю не только про нас с тобой, вообще, обо всей империи. Все те люди из списка это лишь, как ты как-то сказала, верхушка айсберга, корень зла в столице. И сейчас задействованы многие императорские структуры Саншира и Остмита, чтобы не упустить утечки информации, не дать врагам скрыться или как-то иначе проявить себя. Нам не нужна гражданская война. Смена власти — это всегда страшно, и в первую очередь страдают простые, ни в чем не повинные люди. То есть пока все, начиная от герцога Саутгемптона, заканчивая моим дядей, продолжат разгуливать на свободе? Да. Они должны прибыть в Портсмут. Там же будет и император, и те, кто является зачинщиком. Вот после Бритстейкс мы их и возьмем. Отправлять гонца в столицу нет смысла, он просто не успеет. Поэтому обо всем происходящем его императорское величество Гарольд узнает только в Портсмуте. Но герцог Хоуп уже отправил весточки в разные части страны, он действует на опережение. «Нам можно сняться со скачек?» — спросила я минуту спустя, когда более-менее переварила услышанное. Задавая вопрос, прекрасно понимала, что получу отрицательный ответ. «Нет, любимая. Зевс — фаворит». «На него будут ставить, и первый, кто это сделает». «Его императорское величество». «И не мне ты будешь должна, первого жеребенка от Зевса», криво улыбнулся супруг, «а ему. Нас теперь будут защищать. Неявно, но так, что никому не удастся приблизиться незамеченным». «Как мы можем быть в том уверенным?» «Не можем». Помолчав, глухо ответил супруг, подошел ко мне и потянул к себе. Я встала со стула, чтобы очутиться в крепких объятиях любимого. Прижавшись щекой к его груди, вслушалась в мирно бьющееся сердце, его стук подействовал на меня успокаивающе. Вместе с герцогом Байроном мы составили план. Нашли нужных людей, которым выгодно оставить все как есть, и они готовы оказать содействие. Собрали доказательства, составили список свидетелей, внедрили в дома участников заговора шпионов. Они станут нашими глазами и ушами. Осталось добраться до Портсмута и без проблем выиграть забег. Завтра пойду в палату наемников, официально найму воинов, которые станут охранять фургон с Зевсом и всю нашу семью. Никто не удивится подобному шагу, ведь твой конь – первый претендент на звание чемпиона тройной короны. И эти воины окажутся людьми герцога Хоупа. да. Муж приподнял меня за подбородок, заглянул в глаза и мягко улыбнулся, сверкнув белыми зубами. «Все будет хорошо. Увы, я не смогу все время быть рядом с тобой. Мне нужно будет принять активное участие в организации арестов». «Но почему бы всех этих заговорщиков не взять вот прямо сейчас, хотя бы тех, кто в Саутгемптоне? «Потому что слов одного выжившего из ума старика Бентинга недостаточно. Нам нужно больше доказательств. «Действовать стоит осторожно, и Хоуп жаждет собрать их всех в одном месте, а затем схватить так, чтобы ни единая крыса не улизнула». «Все равно кто-то останется на свободе». «Да, это так. Но Костяк окажется в темнице, а это уже почти полная победа. Если бы только здесь, в Саншире, затевалось восстание, так ведь по всей стране подобное происходит». Деньги от скачек несколько лет собирались и отправлялись на север Ирландии, на юг Британии и оседали в сердце империи. Как я уже сказал, герцог Байрон разослал гонцов в разные доминионы, чтобы предупредить и вовремя подавить мятежи. Необходимо найти все места, где они хранят оружие для бунтовщиков, понять, каким образом происходила пересылка. «Логистика», — кивнула я. «Кажется, дедушка Эдвард догадался обо всем, потому в его доме не было лишних глаз и ушей. Не только из-за Зевса. Он всех уволил, хотя конь тоже был важен». Батлер подозревал и искал доказательства, которые, скорее всего, нашел. Его убила Летиция, опередив бунтовщиков. Дядюшка Пол занимался лошадьми, и дядя не втягивал его в свои дела. Оно и к лучшему. Все возможно». Нам не узнать всей правды, потому, любимая, давай позаботимся о себе и наших людях. А кто же тогда освободил моего отца? Не унимались вопросы, бередившие душу. Есть все подозрения, что это сделал твой дядя. Но зачем ему это? Было бы очень удобно в поместье родственника создать штаб. Да что уж теперь. Но к стыду наверняка доложили и о породистых лошадях, сама понимаешь. Денег много не бывает. «Ну и родственники мне достались», — покачала головой я. «Бедная тетушка Мэй, она не переживет предательство сына». А на следующий день ближе к обеду мы отправились в дорогу в Портсмут. Я написала письмо маме, чтобы она без телохранителей никуда из поместья не выезжала. Интерлюдия Арена знаменитого Портсмутского ипподрома подернулась предрассветной розово-лиловой дымкой. Рон вывел Зевса, чтобы конь размялся, ибо застоялся в деннике. А впереди важные скачки, и нужно тренироваться. Кроме них, на пробежку выехало несколько пар противников. С некоторыми ребятами Рон был знаком еще по аунским забегам. Два круга в умеренном темпе, затем с наращиванием интенсивности бега. Зевс показывал чудеса выносливости и скорости, чутко реагировал на все приказы всадника. «Какой ты у меня умница!» Похвалил Илсон своего любимца, подъезжая к финишу. «Привет, как дела?» К нему чуть в развалочку подошел Зик Потц. Парень приветливо широко улыбался. Рони заметил, как в их сторону тут же дернулись несколько дюжих охранников, которых нанял лорд Харрисон, но приподнял руку, останавливая наемников, тем самым давая знак, что все в порядке. «Привет, Зик. Все просто замечательно. Вот, готовимся к завтрашнему забегу». «У тебя просто невероятный конь!» — восхищенно цокнул собеседник, погладив Зевса по атласному боку и поведя ладонью дальше. «Да», — улыбнулся Рон, горделиво глядя на потса сверху вниз. «Может, пропустим по стаканчику?» — предложил вдруг Зик. «Не, сам понимаешь, завтра очень важный день», — отказался Илсон и собрался было спешиться когда в руках Потца сверкнул тонкий стальной стержень, который он со всей силы вогнал в бедро Зевса. Конь отчаянно заржал и поднялся на дыбы, бешено вращая глазами. Люди уже бежали в их сторону, чтобы успеть остановить напуганное животное, но не успевали. Жеребец помчался вперед. Рон, уже убравший одну ногу со стремени, беспомощно сплеснул руками и полетел назад, сильно ударившись головой о твердую землю. Последнее, о чем подумал юный жокей, что подвел леди Грейси. Грейс Я бежала, позабыв, что на мне неудобное длинное платье и шляпка сползла куда-то на затылок, я мчалась к своему жакею. Парня увезли в лечебницу и сразу же доложили мне. «Как это произошло?» — прорычала я, обращаясь к капитану охраны Зевса. Сам конь был в порядке, ранка на бедре уже затянулась, и зверь не чувствовал дискомфорта. «Мы поймали этого поц, леди Харрисон», — повинно опустил голову мужчина. «Ему приказал его господин, он не мог ослушаться». «Все он мог», — злилась я. «Парня упекли в темницу, но его свободу выкупит, я уверена в этом». Капитан не стал со мной спорить, сам все прекрасно понимая. «Я готов понести заслуженное наказание, леди Грейс». «Чего уж», — махнула рукой. «Стерегите Зевса, если нужно, окружите его конюшню в два плотных кольца из солдат». «Все будет сделано, госпожа!» Вояка отдал честь и широкими шагами удалился. «И вот я мчусь в местную больницу, чтобы убедиться, что с Ронни все хорошо!» Парень лежал в углу большой комнаты, полной других больных. Лицо его было бледным, а голова перебинтована серой широкой тряпицей. «Леди Грейс!» Увидев меня, он хотел сесть, но я строго сказала. «Даже и не думай вставать, тебе нужен полный покой!» «Со мной все в порядке!» «Голова только немножко кружится и шишка соднит, но я вас не подведу. Завтра буду как штык на ипподроме. «Ничего подобного, Рон», — покачала головой я. «Ты будешь лечиться и беречься. У тебя сотрясение, с таким не шутят». «Но как же, леди Грейси? Зевса никому нельзя доверять. Ни одному жакею со стороны. Кругом, как оказывается, подлые враги». «Тут ты прав, друг мой», — вздохнула я. «И сняться со скачек нам тоже нельзя». «Вы хотите сказать...» — голос Рона дрогнул. «Лорд Харрисон меня убьет за совершенную глупость, а вам ни за что не позволит!»